Глава 37. Танец Таиля. Таиль — бог дождя в мифологии Майя Кичи. В честь его совершали человеческие жертвоприношения. Примечание редакции. Что будут пить сеньоры? Пиво. Нет, мне не надо, мне виски. А мне коньяк. Итого, значит, кружку пива. Один раз виски и один коньяк. «Пару бутербродов еще. Итого, значит, один раз пива, один виски, один коньяк и бутерброды. А я опрокину рюмочку к чертям», — послышался голос Карода Ангеля. Он возвращался на ходу, застегивая брюки. «Что будете пить? Все равно принесите содовый». «Слушаю. Итого, значит, пиво, виски, коньяк и содовое». Кара де придвинул кресло, чтобы сесть рядом с человеком двухметрового роста, который смахивал на негра, хотя и был белый. Спина шириной железнодорожную колею. Спереди пара молотов, похожих на руки, и шрам между белесами бровями. Подвиньческое, мистер Дженджес, сказал кара де Ангель, я поставлю свое кресло рядом с вашим. С превеликим удовольствием, сеньор. Я выпью и тотчас удалюсь, меня ждет патрон. — А, — продолжал мистер Дженджис, — раз уж вы будет у сеньор-президент, надо не распускать там слюни и сказать ему, что слухи, которые тут про вас ходят, есть глупость, сплошной глупость. — Само собой разумеется, — заметил один из четырех собеседников, тот, что просил коньяк. И вы мне это говорите, перебил его караде Ангель, поворачиваясь к мистеру Дженджесу. Ну и что же? Воскликнул Гринга с размаху, шлепнув ладонями по мраморному столу. Конечно, я бывал всем вечер тут и слыхал собственным ухом, как военный прокурор говорил о вас, вы есть враг перевыборов и заодно с генералом Каналис, друг революции, большой предатель. Караде Анхелеу не удалось скрыть охватившей его тревоги. Обстановка складывалась так, что идти теперь к президенту было страшновато. Приблизился Келнер с напитками. Сверкала белая манишка, а на манишке, украшенной красной цепочкой, слово «гамбринус». Вот виски, пиво. Мистер Дженджес, одним махом не моргнув глазом, опорожнил рюмку, словно проглотил слабительное потом вынул трубку и набил ее табаком. «Да, мой друг, нежданно до слуха патрон дошел это дело, и вам не следует много веселиться. Вы должен сейчас использовать визит и сказать ему прямо о том, что есть и что нет. это случай весьма счастливый. Ваш совет принес к сведению, мистер Дженджес. Всего хорошего. Пойду за экипажем, чтобы успеть вовремя». Благодарю и пока откланиваюсь. Мистер Дженджес разжег трубку. Сколько рюмок виски вы за раз выпиваете, мистер Дженджес? Спросил один из сидевших за столом. Восемнадцать, ответил Гринга, не вынимая изо рта трубки. Один глаз его сощурился, а другой, голубой-голубой, уставился на желтый огонек горящей спички. Да, вы правы, виски — великая вещь. Бог-свидетель, я бы не сказал это. Об это спрашивает у тех, кто не пьет, как я, только с горя. Что вы говорите, мистер Дженджес? Как не говорить, если я это чувствую? На моей родине каждый говорит, что чувствует. Абсолютно. Великолепные качества. О нет, мне больше нравится тут у вас говорить не то, что чувствовать, Чтобы всем было приятно. Значит, там у вас очки не втирают. он нет, абсолютно. То, что есть втирание очков, уже божественным образом попал в Библию. Еще виски, мистер Дженджес. Я так полагаю, что я выпиваю еще виски. Браво! Вы из тех, кто погибает, но не сдается. Коммент, поясните. «Мой друг говорит, что вы из тех, кто погибает...» «Да, я уже понимаю, из тех, кто погибает и не сдавается». «Нет, я есть из тех, кто живет и не сдавается. Всегда только живой. И если сможет, я погибает, сдаваясь для один Господь Бог». «Этот мистер Дженджес, наверное, хотел бы, чтобы лил дождь из виски». «Нет, нет, зачем? Тогда бы зонтики продавает, не для зонтики». «А для воронки?» И добавил после небольшой паузы, заполненной дымком, вившимся из трубки, и клубами ваты, плывшими из его рта, в то время как остальные смеялись. «Хороший парень, этот карде Ангель, Но если он не сделает то, что я ему говорит, он никогда не будет иметь прощения и очень много поплатится». Толпа молчаливых людей незаметно заполняла ресторанчик. Их было так много, что желающие войти с трудом протискивались в дверь. Большинство из них не рассаживались, оттолпились у дверей. Люди стояли между столами, у стойки. Они зашли мимоходом, не имело смысла садиться. — Тише! — сказал хрипловатым голосом низковатый, староватый, лысоватый, странноватый, грязноватый человечек развертывая отпечатанные крупными буквами воззвания, которые двое других помогли ему прилепить с помощью кусочков черного воска на одной из зеркал ресторана. Граждане, произносить имя сеньора президента республики это значит озарять факелом мира священные интересы нации, которая под его мудрым руководством завоевала и продолжает завоевывать Бесценные благо прогресса во всех областях, ширить область всего прогрессивного. Как свободные граждане, сознающие свою ответственность за собственные судьбы, неотделимые от судей Продины, и как добропорядочные люди, противники анархии, провозглашаем, что процветание республики связано с переизбранием нашего великого президента и только с его переизбранием». Зачем рисковать государственным кораблем, если ныне его ведет самый выдающийся государственный деятель нашего времени, которого история будет превозносить как величайшего из великих, мудреца из мудрецов, поборника свободы, мыслителя и демократа? Одна лишь мысль о том, что на этом высоком посту может быть не он, а кто-то другой, преступление против интересов нации, ибо они являются нашими интересами». Если кто-либо отважится предложить такое, кем бы он ни был, он должен быть посажен за решетку, как буйно помешанный, опасный для общества. А если он не сумасшедший, то должен быть привлечен к ответственности за измену Родине в соответствии с нашими законами. Сограждане, урны ждут вас. Голосуйте за нашего кандидата, который будет переизбран народом». Чтение воззвания вызвало энтузиазм у тех, кто был в ресторане. Кричали виват, аплодировали, орали, и по просьбе всех выступил с речью субъект в мешковатом костюме, потрясая черной гривой и закатывая мутные глазки. Дорогие соотечественники, я мыслю как поэт, как гражданин, говорящий на нашем родном языке. Поэт — это тот, кто изобрел небо, Я обращаюсь к вам посему, как изобретатель этой ненужной прекрасной вещи, что называется небом. Так послушайте же мои бесхитростные речи. Когда тот самый немец, которого не поняли в Германии, ни Гёте, ни Кант, ни Шопенгауэр, говорил о сверхчеловеке, он, конечно, предчувствовал, что от отца космоса и матери природы в самом сердце Америки родится первый но и совершеннейший из людей, когда-либо рождавшихся на земле. Он говорил, сеньоры, о человеке, который затмевает утренние зори, о том, кого Родина называет достойнейшим, вождем партии и покровителем молодежи. Я имею в виду сеньора конституционного президента республики, как вы все несомненно поняли, ибо он, тот, о ком писал Ницше, супер уникальный я говорю и повторяю это с моей высокой трибуны при этом он ударил пильной стороной руки по стойке и поскольку сограждане я не из тех кто превращает политику в паденную работу не из тех кто считает что открыл женьшень заучив наизусть таблицу умножения скажу вам прямо открыто и честно свое мнение пока среди вас нет другого гражданина ультра-сверхчеловека, мы были бы просто безумцами или слепцами, слепцами или буйно помешанными, если бы позволили, чтобы бразды правления перешли из рук светлейшего и суперуникального деятеля, который ведет ныне и всегда будет вести нашу обожаемую Родину по славному пути в руки какого-то иного гражданина, гражданина-соотечественники, который, даже будучи наделен всеми земными достоинствами, не выдерживает никакого сравнения. Демократия скончалась вместе с императорами и королями в старой и немощной Европе. Но надо признать, и мы это признаем, что перенесенная в Америку, она испытала чудесные воздействия сверхчеловека и послужила базой для новой формы правления — супердемократии. По этому поводу, сеньоры, я с удовольствием продекламирую вам, Рекламирую поэт!» — раздался чей-то голос. «Только не Оду. Мой ноктюрн-до-мажор, да посвященный супер-уникальному. За поэтом с прочувственными речами выступали другие, еще более распаленные ораторы, разоблачая замыслы гнусной банды, в воздухе мелькали пошлые истины, бессмысленно громкие словечки и с суппозитории» супозитории свечи от геморроя примечание редакции у одного из присутствующих пошла кровь носом и прерывая время от времени речь он с стонущим голосом просил смочить ему губку которую прикладывал к переносице чтобы остановить кровотечение в этот час сказал мистер дженджес каждый ангель стоит между стена и сеньор президент мне Понравился, как говорил этот поэт. Но я думаю, что, наверное, очень скучно быть поэт. Вот только быть лиценциат это самая скучная вещь на свете. Я выпиваю, пожалуй, еще виски. Еще виски, закричал он, за это супер-гипер под лицо. Выходя из Гамбринуса, Караде Ангель встретил военного министра. «Куда направляетесь, генерал? Повидать патрона. Тогда идемте вместе. Вы тоже туда? Подождем немного, сейчас подадут мой экипаж. Что вам сказать? Иду по делу одной вдовы. Я знаю, вам по вкусу веселые вдовушки, генерал. Нет, тут не попляшешь. Не попляшешь, так кликор запьешь. Ни клико и ни черта. Рухлить ходячие кожа до да кости, черт возьми». Экипаж подкатил бесшумно, словно колеса были из папье-маше. На перекрестках слышались свиски жандармов, передававших следующим постам условный сигнал. «Едет военный министр! Едет военный министр! Едет...» Президент мелкими шажками прогуливался по кабинету. Шляпа, прикрывавшая теме надвинута на лоб. Воротник сертука поднят над орденской перевязью. Закрепленный сзади на шее. Пуговицы жилета расстегнуты. Черный костюм, черная шляпа, черные ботинки. Какая сегодня погода, генерал? Прохладно, сеньор президент. А Мигель без пальто? Сеньор президент, молчи. Ты дрожишь и еще смеешь говорить мне, что тебе не холодно. Ты очень строптив. «Генерал, сейчас же пошлите домой к Мигелю за пальто!» Военный министр поспешно вышел, отдав честь и едва не уронив шпагу. Президент опустился на софу, указав Кароде Анхелю, настоявшее рядом кресло. «Так вот, Мигель, раз мне приходится все делать самому и во все вникать, ибо мне суждено управлять народом, который любит только повторять «Надо бы, надо бы», — говорил он, вытягивая ноги, — «я должен привлекать друзей к решению тех дел, какие не успеваю делать сам». «Да, народ надо бы». Последовала краткая пауза. «Я хочу сказать, народ, который имеет самые благие намерения что-то создать или разрушить, но из-за отсутствия воли ничего не создает, не разрушает, не пахнет, не воняет, как помет попугая. Так и получается, что у нас промышленник только и твердит всю жизнь, надо бы опустить фабрику, надо бы поставить новое оборудование, надо бы то, надо бы это, надо бы еще чего-нибудь. Сеньор-помещик твердит, надо бы внедрить новую культуру, Надо бы наладить экспорт продуктов. Писатель говорит, надо бы написать книгу. Учитель, надо бы организовать школу. Коммерсант, надо бы создать такую-то фирму. А газетчики, свиньи, им ничего не стоит выдать кусок сала за чистую душу. Бубнят, что надо бы улучшить жизнь в стране. Но, как я тебе сказал вначале, никто ничего не делает». И естественно, что я, президент республики, тот, кто должен делать все, хотя бы для этого пришлось прыгать выше головы. Короче говоря, если бы не я, не существовало бы счастья, так как мне надо участвовать даже в лотерее в роли слепой богини. Он подергал седые усы кончиками бледных костявых пальцев цвета сухой осоки и продолжал меняя тон. «Все это приводит к тому, что при таких обстоятельствах я вынужден пользоваться услугами тех, чью помощь я очень ценю здесь, но еще больше за пределами республики, там, где махинации моих врагов, их интриги и клеветническая писанина могут сорвать мое переизбрание». Его зрачки, как два шалелых пьяных от крови москита, скользнули вниз, а голос продолжал. «Я не имею в виду Каналиса и его приспешников». Смерть была и всегда будет моим лучшим союзником, Мигель. Я имею в виду тех, кто пытается воздействовать на мнение североамериканцев, с тем, чтобы Вашингтон отказал мне в доверии. Мол, у зверя в клетке лезет шерсть, а он не хочет, чтобы ее вымели. Очень хорошо. Что я, мол, старик, у которого мозги в маринаде, а сердце свержа Мателис Материзгуата — дерево с очень твердой древесиной, примечание редакции. Подлецы. Но пусть они болтают. Сами же граждане нашей страны оценят всю пользу того, что я сделал, проводя свою политику для спасения Родины от бесчинств этих сукиных сынов. Об этом не будем сейчас говорить. Моему переизбранию грозит опасность, поэтому я и призвал тебя. Нужно, чтобы ты поехал в Вашингтон и подробно доложил мне о том, что происходит в тамошних рассадниках зла, на этих кладбищах, где, чтобы слыть молодцом, надо, как на всех кладбищах, быть мертвецом. Сеньор Президент, — пробормотал Кара де Анхель, — ему слышался голос мистера Дженджеса, который советовал поговорить с хозяином на чистоту и в то же время он боялся, что из-за подобной бестактности может сорваться поездка, которая, как он сразу понял, была его спасением. Сеньор Президент знает, что я нахожусь в его полном распоряжении и готов выполнить любое поручение. Однако если сеньор Президент разрешил бы мне сказать два слова, я всегда стремился быть самым скромным из его слуг, но самым бескорыстным и преданным. «Я хотел бы просить, если это не затруднит сеньора президента, чтобы перед тем, как посылать меня с такой ответственной миссией, вы приказали бы расследовать, подтверждается или нет необоснованное обвинение, что я якобы не друг сеньора президента. Его выдвигает против меня никто иной, как военный прокурор. А кто слушает эти бредни?» Сеньор-президент не может сомневаться в моей безусловной приверженности вам лично и вашему правительству. Но я не хочу, чтобы вы облачили меня своим доверием, не проверив прежде, справедливый или нет наговора прокурора. Я не спрашиваю тебя, Мигель, о том, что мне надо делать. Довольно об этом. Я все знаю и скажу тебе больше. В моем бюро лежит дело, которое военный прокурор начал против себя, когда бежал Каналис. Более того, могу заверить себя, что ненависть военного прокурора вызвана к себе одним обстоятельством, о котором ты, возможно, и не знаешь. Военный прокурор, по согласованию с полицией, намеревался похитить ту, что стала твоей женой, и продать ее хозяйке одного публичного дома от нее ты это слышал? Он получил наличными десять тысяч песо. Козлом отпущения пришлось стать одной бедной женщине, которая там совсем рехнулась. Кар де Анхель с ледяным спокойствием слушал хозяина. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Потонуло восьми его бархатистых глаз. Укрылось в сердце то, что он чувствовал, бледный как смерть. Если бы сеньор-президент мне позволил, я предпочел бы остаться с вами и защищать вас собственной кровью. Что это значит? Ты отказываешься? Ни в коем случае, сеньор-президент. Тогда довольно слов, все эти рассуждения ни к чему. Завтра газета сообщает о твоем скором отъезде, и нечего дурака валять. Военный министр уже получил приказ выдать себе сегодня деньги на приобретение всего необходимого для путешествия. На вокзал я пришлю тебе инструкции и деньги на дорожные расходы. За могильный бой за могильных часов стал отмечать для Караде Ангеля ход рокового времени. Через открытые настежь темные створки окна он вдруг увидел огонь, горевший под черно-зелеными кипарисами, на фоне дымчатых белых стен, среди патио, залитого мраком ночи, этой возлюбленной часовых и расточительницы звезд. Четыре тени, будто послы проведения, притаились в углах патио. Четверо, поросшие мхом черных заклинаний. Четверо с руками, покрытыми не желтой, а зеленой лягушиной кожей. Четверо с закрытым глазом на той половине лица, что не зачернена, и открытым глазом на той половине лица, которая съедена мглой. Вдруг загудел деревянный барабан — бан, бан, бан, бан — и появилась масса людей, размалеванных под разных животных. Они шли ровными рядами, приплясывая. По случаям барабанного остова, кроваво-красным и вибрирующим, сбегали вниз паучки звуковых сотрясений и червячки огненных отблесков. Люди плясали, чтобы гул барабана не бросил их озень, чтобы гул барабана не унес их ввысь. Плясали, питая костер с смоляными каплями, летевшими с их лбов. Из навозно зеленой тени вынырнул человечек с лицом сморщенным, как сухой гискиль, с высунутым языком, без ушей. Лоб в шипах, живот обвязан мохнатой веревкой, на которой болтались головы воинов и листья тыквы. «Гискин — плод растения, произрастающего в Центральной Америке», примечание редакции. Он приблизился, стараясь задуть язычки пламени, и во время танца ослепленных весельем такуасинов захватил огонь ртом, перекатывая его, как жвачку, из одной щеки в другую, чтобы не обжечься. «Такуасин — южноамериканское сумчатое млекопитающее», примечание редакции. Раздался вопль, который растворился в темноте, карабкавшийся на деревье. Вблизи и вдали застонали жалобные голоса племен, затерянных вслепой от рождения сельви, протестовавших своим нутром, став зверями от голода, своим горлом, став птицами от жажды, своим страхом, своими тревогами, своими нуждами, требуя у Таиля, властителя огня, чтобы он вернул им горящий факел». Таиль мчался верхом на реке из голубиных грудок, рассекавшиеся молоком. Олени убегали, чтобы не задержался водяной поток. Олени с рогами тонкими, как дождевые струи, и ножками, взлетавшими в воздух, запорошенный песком. Птицы улетали, чтобы не остановилось движение воды. Птицы хрупкие, как их перья. «Ре-бан-бан! Ре-бан-бан!» — гудело под землей. Таиль требовал человеческих жертв. Племена привели к нему своих лучших охотников, тех, у кого всегда на готове у кого всегда под рукою проща и загавы. Сербатана духовое ружье», примечание редакции. «А эти люди, будут они охотиться за людьми?» — спросил Таиль. Ребанбан, ребанбан! ребан-бан!» гудела под землей. «Да, если ты требуешь», — ответили племена. «Но ты вернешь нам огонь, ты — властитель огня» чтобы не мерзли наши тела ни внутри, ни снаружи, ни ногти, ни язык, ни волосы. Чтобы среди нас не умирала больше жизнь, хотя бы даже мы все погубили друг друга для того, чтобы еще жила смерть. «Я согласен», — ответил Таиль. «Ребанбан, ребанбан», — гудела под землею. «Я доволен. Я смогу властвовать, опираясь на людей, охотников за людьми. Не будет ни настоящей смерти, ни настоящей жизни». «Пусть пляшут склоненные головы!» И каждый охотник-воин взялся за голову, жарким дыханием обдавало лица, а глаза в такт барабанному гулу и гулу шквалов, и гулу склепов заплясали перед Таилем. После того, как скрылись эти странные видения, Караде Анхель просился с президентом. При выходе его остановил военный министр и вручил ему пачку денег и пальто. «Вы не идете домой, генерал?» Он еле выдавил из себя слова. «Если бы я мог, лучше я вас потом провожу, или, быть может, увидимся как-нибудь в другой раз. Мне надо, видите ли, еще побыть здесь». И он наклонил голову к правому плечу, прислушиваясь к голосу хозяина.